Глава третья. Софья, взяв из рук дяди икону, с искренним восхищением разглядывала её. Потрясная вещь, как говорит одна моя приятельница. Я думаю, век 18-й. 18-й? Да, это явно старая икона. Относится к типу так называемых Богородичных икон. На Руси было много типов таких икон. В нашем случае это Одигитрия. Одигитрия? По-гречески это означает путеводительница. Богородица-путеводительница. А кого и куда она ведёт? Как, куда? Послушай, смог, не перебивай, хорошо? Я и без тебя собьюсь. Молчу и слушаю. Этот тип изображения Богородицы на Руси был самым распространённым. Смотри. Юный Христос сидит на руках матери. Одной рукой он благословляет, а другой держит в данном случае свиток. А бывает, что икону или скипетр. Вообще-то тут запутаться можно. В чём? В типах икон. Я смутно всё это помню. Смотришь, положение руки другое, а икона уже по-другому называется, но то, что это одигитрия, я ручаюсь своим дипломом. Не ручайся, запутаться можно. Чему учили вас только? Я, между прочим, на французской живописи второй половины девятнадцатого века специализировалась. Спроси ты меня, к примеру, о Тулус-Латрейке, я бы... И не собираюсь о нем спрашивать. Карлик? сексуально обочанный карлик всех парижских продажных девок перерисовал и ещё кое-что с ними делал. Ты не прав, у него. Я и спорить с тобой не хочу. Вот оно. Настоящее искусство. Смог почти с нежностью погладил икону. Одно другому не мешает. Зато в твоей голове мешанина нашла, чем хвастаться. Хорошо, хоть что тип иконы определила. Ты опять заводишься. Что с тобой? Почему ты злой такой стал? Прости. Продолжай дальше. Да я почти всё рассказала. Вот здесь видно, что младенец благословляет мать, а она в свою очередь одной рукой сына держит, другой показывает на него. Наверное, поэтому икона и называется путеводительницей. Она как бы говорит, что Христос для молящегося путь к спасению. Ну, что-то в этом роде или нечто похожее по смыслу. Да, ещё вспомнила. Есть легенда, что самую первую икону Агиитрии нарисовал, то есть написал евангелист Лука. Её привезла из Палестины жена императора византийского. А из Византии вместе с греческими иконописцами этот тип икон попал на Русь. Что ещё? Оклад на ней был когда-то. Вот и всё, пожалуй. Что ж, уж уже лучше. Это действительно Адигитрия. Императора звали Феодосий, а императрицу Евдокия, как твою бабушку, между прочим. В твоей версии о названии могу согласиться, но есть и другая. Когда императрица привезла икону, то поместили её в монастыре Одигон. Отсюда и Одигитрия. Если всё лучше меня знаешь, зачем экзамен устраивал? А ты не обижайся. Повторение мать учения. Это, во-первых. А то, что упомянув этого французика, ты меня прилично завела. Факт. Это во-вторых. Сонюшка это не просто одегитрия, это нечто большее. Ты что, верующим стал? Не смейси. Я этой иконой 30 лет бредил, считал её потерянной, а она нашлась. Разве это не чудо? Воронов на глазах воодушевлялся. Он взял из рук Софьи икону, и поставил её на туалетный столик. Смотри, смотри на неё. А я тебе о ней буду рассказывать. Хорошо? Хорошо. Софья удивилась, но решила молчать. Зная о том, насколько богат её дядя, она не понимала причину его восторгов. Ну и кона, ну, старая. Иди на Арбат и хоть с десяток таких покупай. Может, эта икона фамильная ценность, но она никогда не видела икон в своей семье. Я вся внимание. Ты, наверное, думаешь, что сдурел старик. Иконе радуется. Это не простая икона. Прости, смог, я уже об этом догадалась. В чём необыкновенность? В чём? Начну с того, что она написана в начале 15 века. Шутишь? Нет, племянница, я не сумасшедший. И утверждать, что её писали Рублёв или Даниил Чёрный, не буду. Но мастер жил в их время, и мастер был прекрасный. Может, русский, может, грек. Согласись. Ты только не думай, что мне в каком-то салоне лапшу на уши навешали про барабан Страдивари. У нее, у этой иконы, есть своя история, и я ее хорошо изучил. Сдаюсь, ты меня заинтриговал. Если это пятнадцатый век, школа Рублева, тогда иконе цены и вправду нет. Но как она к тебе попала? Начать мне придется с 1812 года. Это сейчас наш с тобой родной Старгород, Маленький посёлок, большая деревня. Тогда он городом звался. Восемь церквей имел. Народ старгаргодский жил добычей железной руды. Они её на лошадях в Тулу возили на оружейные заводы. А когда началась война с Наполеоном, оружия много понадобилось. Вот и решили старгаргодцы в два раза увеличить добычу руды. Патриотический такой порыв, понимаешь? Слова они своё сдержали, а это, кстати, совсем не просто было. Мало руду из ям выкопать, её нужно за 30 верст на завод свести. Лошадёнки же не особо богатырские у мужичков были. Как только Наполеона из России турнули, пришла в Старгород благодарственная грамота от императора Александра I. В грамоте он благодарил старгородцев за труд, за патриотизм и в качестве особой монаршей милости передал им эту икону. Оклад на ней золотой был. А вот в этом месте Воронов показал на амафор Богородицы. Рубин блестел. Настоящий. Ты меня удивляешь. Русские цари стекляшек не держали. А что было дальше? До 1917 года, а может чуть дольше, икона в Никольском соборе Старгорода находилась. Сам собор к году в 35-м разрушили, а икона исчезла еще раньше, в революционные годы. Когда я от одного старого учителя все это услышал, не поверил. Но как-то в одном музее увидел книгу. Это было описание церквей Тульской губернии. И представляешь, рассказ учителя подтвердился. Разумеется, книга до революции вышла и о том, что икона исчезла, авторы знать не могли. А вот описание самой иконы, история её появления в Старогороде, всё совпало. Конечно, я понимал, что про рубин и оклад надо забыть. А вот саму икону мне очень захотелось найти. Дядя, а почему император такую древнюю икону отдал старгородцам? Не мог он разве более современную подарить? Это мы сейчас понимаем, что икона — замечательное творение искусства. А в те времена простой народ на иконы молился, а культурный слой общества икону не ценил. Полвека спустя после Александра I народ, образованный на передвижников, валом валил. А Рублёвская Троица, ты сама знаешь, где она находилась. Её просто записали. До сих пор старообрядцы пишут тёмные иконы. Знаю. Всё дело в олифе. Иконы олифили, а лет через 70 изображение от этого темнело. Да. А эта икона, видимо, в оружейной палате хранилась, её не записали. Так что царь батюшка жаловал старгorodцам совсем не произведение искусства, а предмет культа, ты как лектор заговорил. А я, Соня, научный атеизм сдавал в своё время и на отлично, между прочим. Ты меня отвлекла. О чём я? Да, В Старгороде я ещё застал старушек, икону помнивших. По их словам, к исчезновению образа церковный староста руку приложил. Правда, дальше мои поиски ни к чему не привели. Во всём Старгороде в ходу не более 20 фамилий. Я узнал, что фамилия старосты была Рыбин. У нас рыбиных семей 40. Я поискал, поискал, ничего у меня не получилось. Для себя решил, что икона давно где-нибудь в Америке или Англии находится. На том и успокоился, но про икону не забывал. И вот совсем недавно случай произошёл. Один мужичок Динжат мне задолжал. Ты же знаешь, я человек терпеливый, могу долго ждать, но всему есть предел. Сумма может быть не акти какая была, но почему я должен кому-то её дарить? Одним словом, ребята мои, мужичка того припугнули, будь здоров. Он ко мне прибежал, в ноги бухнулся, мол, подождите, Владимир Николаевич, мы ведь земляки с вами. Я ему чётко объяснил, что в нашем деле нет такого понятия земляки. Есть партнёры, есть должники, кем он и является, и что в его интересах поскорее со мной расплатиться. Говорю ему всё это, А до меня дошло, что фамилия у мужичка Рыбин. Он между тем толдычит, что пока денег у него нет, но он готов и квартиру, и машину продать. Я вначале хотел спросить, почему он раньше этого не сделал. А потом меня осенило. И вот какой разговор у нас произошёл. Земля к твоему счастью, что я не бандит с большой дороги. Другой бы на моём месте тебя я всё понимаю, Владимир Николаевич, всё понимаю. Поверьте, я обязательно выкорабкаюсь и заплачу. Верьте, до копейки всё заплачу. Послушайте, Михаил Васильевич, бизнес это риск. Я один раз вам поверил. Вы расписывали мне, какое у вас выгодное получается дело. Результат Согласитесь, результат для вас плохой. Конечно, но ну я это всё отговорки. Так как мне быть? Машину положим вам, давно пора было продать. Небось на Мерсе катаетесь. Да что вы? Простая восьмёрка. Ну, тогда и копейки. И дети, наверное, есть. Две девочки, одна школу заканчивает. Не жалейте меня, прошу вас. Голова у вас есть на плечах. Думайте. Что думать? Бох ты мой, какой вы непонятливый. Впрочем, раз уж мы земляки, конечно, Владимир Николаевич. Что, конечно, э, что земляки мы и, простите, перебил вас. Больше не перебивайте. Задам вопрос, тогда отвечайте. Рыбиных в Старгороде много. Вы из каких? Мой дед директором школы был. А жили мы за Хлыновским ручьём. Так-так, припоминаю. Деда как звали? Петром Васильевичем. Он с палочкой всегда ходил. Он церковным старостой случайно не был? Стараясь говорить как можно безразличнее, спросил я Рыбина. Кажется, был. Точно был где-то об этом не вспоминал, а отец как-то обмолвился. Мы тогда выпили, стали говорить о том, что народ сейчас предков своих не знает, но он и рассказал, что Рыбины были уважаемыми людьми в Старгароде, а его отец церковным старостой избирался. Рассказывал, что настоятель собора в нашем доме частым гостем был. Икон, наверное, в доме много у вас, от прадеда «Да что вы! Время сами знаете, какое было. Отец партийный... Хотя... что?» Одна икона у деда была. Он редко ее из сундука доставал. У нас в синях сундук стоял. Там всегда рухлядь старая хранилась, и икона лежала. Мой брат, помню, предложил деду икону продать. Тогда на них мода началась, если помните но дед чуть палкой не побил брата, запретил продавать. Сказал, что это реликвия семейная, и чтобы мы оба о продаже и думать не смели, ни сейчас, ни когда вырастем. И что дальше? В восемьдесят седьмом брат женился, деньги были нужны. Отец кое-что из старого хлама, книги, посуду, икону эту в антикварный магазин свез. Отец с братом хотели денег побольше получить, особо они на икону рассчитывали. А оценщик за всё про всё сущие копейки предложил. Отец взбелинился. Ладно, говорит, в горшке они и есть горшки. А икона древняя, семейная. Продавец ему возражает: "Откуда мол мне знать, может быть, крадена икона?" Я, говорит, не хочу за сбыт краденого сидеть. Отец кладёт всё привезённое обратно. Продавец чувствует, что икона от него уплывает. Сменил пластинку. С риском для себя, говорит, возьму и добавлю 50 рублей. Неожиданно Воронов обратился к Софье. А тебе интересно всё, что я тут рассказываю? И даже очень, но чуть меньше бы подробностей, а? Ты права. Я про эту икону могу часами говорить. Закругляюсь, хотя подробности, поверь мне, любопытны. Отец Рыбина икону всё-таки продал. Но здесь мистика какая-то начинается. Икона словно покидать Старгарад не хотела. Но сейчас-то она в Москве, в Москве у меня. И вдруг неожиданно Ворона вбудто погас. Глаза разом потухли. Возбуждённость сменилась привычной для Сони сухостью. Голос обрёл привычную ровность. Странная штука жизнь. То дело, которое нам доставляет радость, мы называем дурацким словом хобби и мечтаем выйти скорее на пенсию, чтобы оставить бросить проклятую работу и а ты не рано о пенсии заговорил смог перебила его соня не знаю не знаю устал я очень устал работа у меня оказалась такая что не знаю доживу я до пенсии или нет ты пугаешь меня не обращай внимания короче русская хандра и мовладела понемногу Хотя в моём положении надо быть готовым ко всему. Воронов поднял руку, предупреждая встречный вопрос племянницы. У меня небольшие, скажем так, неприятности. Но я надеюсь, улажу их быстро. Они молодые да нахрапистые, а я старый и злой. И ещё мудрый. Соня чего-то захотелось увести дядю от мрачных мыслей, тем более её уже стали пугать эти неизвестные они. Но Владимир Николаевич словно не услышал племянницу. Соплики, наготовенькое, пожаловали. Точь в точь по старику Крылову получается. Я каштаны собирал, жарил и из огня достал, а они пожаловали. Кушать им подавайте подавится. Но умный человек в Соне всегда должен быть готов к худшему. Ты моя единственная наследница. Все денежные вопросы я утряс давно. Смок. Я же говорю, это крайний вариант. Мой адвокат в курсе дела. А вот про икону, про икону Сонюшка, никто знать не должен считай это моё благословение тебе. Гроза пройдёт, я её заберу, всё равно когда-нибудь твоей будет. А потом детей твоих. Пока же у тебя её оставлю. Дней через 10 мы встретимся. Вот тогда мы и посидим в аркадии. Договорились. Прощаясь, Софья неожиданно спросила: а этому рыбину Когда он тебе икону отдал, ты долг простил? Неужели ты думаешь, что я лох? Да ты не переживай. Пусть благодарит, что жив остался. А на квартиру он себе заработает. Поверь мне.